Глава 10. Чёрные всадники появлялись из леса и останавливались, поджидая остальных и выстраиваясь. Всё, как положено по воинской науке. И их становилось всё больше. Командир эльфов торопливо огляделся. Деревня располагалась пусть на небольшом, но всё же в возвышении. И к тому же была обнесена изгородью, чтобы скот не забредал в сады до да огороды. Конечно, могучие черные кони ни в какое сравнение не шли с местными коровами, но все же, все же. «Лучше всего здесь в оборону встать», — в тон его мыслям высказался предводитель старшего по очередности древа. «Если через деревню дернуть, убежать успеваем», — в тон другим мыслям командира прохрипел старшина гоблинов. «Ты что, совсем эльфийское зрение потерял? Или считать не умеешь до ста? Посмотри, сколько их! Они нашу оборону размажут и не замедлятся, придурок белобрысый герой обороны какой то там вонючей деревни. гоблин ругался тихо но изобретательно и командир в очередной раз подумал что старшина точно из гоблинских бартов атакующий порядок клин белых журавлей становись нагло сказал командир как там недавно мечталось кому то э -э -э, перед нами тьма врагов хоть в ужасе кричи а с нами только мы да светлые мечи ну вот это самое и есть «Не боись, ребята, платим недлинный ряд и торжественным шагом прямо в легенду. Ах, как о нас потом будут петь на берегах Пиностроя, какими скорбными словами оплачут наши жизни! Начинайте гордиться прямо отсюда!» Эльфы одарили романтичного мечника ненавидящим взглядом, произвели множественное движение и в результате вытеснили воина передовым атакующего клина, который, как всем было известно, погибал гарантированно при любом раскладе боя. Командир внимательно наблюдал. Что ж, увиденное ему понравилось. Воин только побледнел, держал упрямо челюсти и бестрепетно занял вакантное место самоубийцы. Командир поискал провидицу. Эльфийка невидяще смотрела перед собой. Для нее бой уже начался. Высшая дама, единственная из них, могла оценить реальную магическую мощь противника и хоть что-то противопоставить ей. Тебе не стоит идти в наших рядах сегодня, — серьезно сказал провидица командир. — Оставайся в деревне и будь нашей последней надеждой. — Извини, но бойцов для серьезной охраны нет. Одержимый кузнец останется при тебе. Все равно на бой в строю сил не имеет. Да вот гоблин еще, который самый мелкий. Волшебница, не выплывая из транса, еле заметно кивнула Командир удовлетворился и закрутил головой, выглядывая девочку, и увидел, то, что и предполагал. То есть ничего. Маин не было. Он и раньше замечал за малышкой эту особенность. Как бы неожиданно не начинался бой, Маин оказывалась в другом месте. Как будто ей было противно любое кровопролитие. Ведь даже избиение разбойников, которые убили ее маму, она восприняла без всякой радости. И кажется, во время самого действа умудрилась потеряться. Так хорошо, что не попалась ни чудищем ни воином под клинок. Над этим следовало подумать. Позже. Атакующий Клин наконец выстроился. Ах, как он был жалок! Уход старшего древа из отряда и так немногочисленного сегодня мог обернуться катастрофой. Вот и проявляй принципиальность на войне. Командир надел шлем и встал рядом с передовым воином Клина. За тысячи лет он хорошо усвоил, когда и в чем показывать пример. «Окажи честь, позволив защищать тебя от правой руки», пробормотал он ритуальную фразу. Воин-смертник пораженно глянул на него и даже забыл ответить согласием. Правый защитник вожака Клина обычно тоже погибал при любом раскладе боя. Вот в чем дело-то. Командир не удивился, когда по левую руку от вожака Клина стал старший следопыт. А низкорослые гоблины со странным оружием в руках заполнили внутреннюю часть атакующего острия. Ярко бреснули на солнце лезвие копий мечей. Эльфы пошли в бой. Прямо из деревни в легенду. Куда мы премся? Ну вот куда? Нервно бормотал старшина гоблинов, оглядываясь и тоскливо соображая, как бы и куда бы дернуть при первом удобном случае. А я всегда знал, что эльфы идиоты. Из войны парад устраивать. Но не идиоты ли? И мы вместе с ними. А как, по-твоему, было бы правильно? Искренне полюбопытствовал командир. Из засады перестрелять. Слобно брякнул гоблин. Нет, но только полный идиот погонит лучников пешком в атаку на конный строй. Эльфы Клина, внимательно слушавшие разговор, даже забыли трястись от страха и поддержали гоблина одобрительным гулом. «Еще лучше подползти ночной порой и глотки всем перехватить», разошелся гоблин воодушевленной поддержкой. «Или не эльфов кличут ночными остроглядами, а вот еще волшебство можно навернуть, чтобы из сёдел все повылетали». И с этим эльфы были полностью согласны. Командир умиленно наблюдал разноплеменное вече и потешался, представляя, какое недоумение вызывает их отряд у противника. Выперлись, понимаешь ли, несколько штук бойцов в очистом поле против конной тьмы, да и остановились зачем-то на полдороге, сбились в гурт и замахали руками. Вроде как вспомнили что-то, что вот прямо тут срочно надо обсудить. но ну, не идиоты ли? Прав старшина гоблинов. Ох и прав. «Воите ли?» – смиренно напомнил командир. «Вы идти-то не забывайте. Нас вон на том конце луга ждут не дождутся. Уже инструменты для убиения эльфов приготовили давно, а вы все спорите». Эльфы опомнились, затравленно огляделись, приняли подобие атакующего клина и осторожно побрели навстречу неминуемому. Командира они все же боялись поболее, чем каких-то там всадников. А в парадном строе, друг мой гоблин, Скрыт глубокий смысл, задушевно сказал гоблину командир. Это, соратник мой губастый, не что попало, а психология. Ибо война не здесь кончится. И не все враги падут порубленными, кто-то да ускачет. Ускачет и сообщит другим, что есть такие, кто не боится черных всадников, кто им вызов в лицо бесстрашно бросает. И тогда уже нас бояться станут. И у вас же в пещерах случаются ссоры. Вот и подумай, что лучше, из подтишка противнику нагадить или открыто в зубы дать? Если собираешься с ним и дальше в пещере жить, однозначно второе. А мы собираемся жить. Нам негде больше. И другая сторона имеется, и тоже психологическая. В открытом бою отряд ярость нарабатывает, несокрушимую уверенность в собственных силах. Тайными вылазками да опасливыми ударами в спину боевой дух не укрепишь. А он нам, ох, как пригодится, на стенах твердыни черного властелина, например». И командир угрюмо задумался о будущем. «Кто-то да ускачет, говоришь?» сомнение прохрипел старшина гоблинов. «Может, это из нас кто-то уползет? Посмотри, сколько их! Перед глазами черно!» «Это ты еще эльфам ни разу не бывал», — хмыкнул командир. «Иначе знал бы, что нам ничто не грозит. Наши стрела без промаха бьют». А бронебойного снаряжения на стоянках бойцы, по моему указу, достаточно наготовили. Да и мечи наши любую сталь пополам рубят, как капусту, а копья любую кольчугу пробивают, как лист лопуха. Когда эльфы подготовлены, им не важно, сколько противников. Пройдем и не заметим. Вот только кровищи будет. Не люблю. Что ж, в прошлый раз отсадников под землю забились, язвительно напомнил гоблин. «Психология, мой мелкий друг». Все та же психология. В тот раз убегать было куда. А сейчас, сам видишь, некуда. Самое то боевой дух крепить. А черное воинство наконец решило, что их достаточно много, чтобы не бояться жалкой кучки эльфов. — Ра! — взревели всадники. — Властелин! И двинулись шагом. И поскакали, набирая сокрушительную мощь. И понеслись стальной лавиной. — Ра! — и крылья конного строя изогнулись, окружая черной тенью горстку воинов со сверкающими клинками в руках. «Лучники!» — небрежно скомандовал командир. Миг и копья легли на траву. Другой и клин смертоносных стрел рванулся к черному строю. И ни одного попадания. Оцепенев, эльфы смотрели, как вырвались вперед стройные конники в летящих черных плащах, как скинули к небу такие знакомые, Такие беспощадно острые длинные мечи. Вот только черные. Эльфы, сгинувшего первого отряда, явили себя во всей красе на стороне черного властелина. Магия столкнулась с магией. Тут и кончилась сверхъестественная меткость эльфийских случников. А вскоре должно было столкнуться оружие, одинаковое происхождением и мощью, с тем же результатом. Кайтан нам! Единодушно выдохнули эльфы. Командир отстраненно заметил, что в хоре звонких голосов не затерялся и гоблинский хрип. Отряд, несомненно, продвинулся в деле единства. Еще не Кайтан оценил ситуацию командир. «У нас есть провидица невиданной мощи, обласканная милостью предвечных владычиц, аж обеих в купе». «Аксаниэль!» вознеслись к небесам испуганные эльфийские голоса. И провидица пришла на помощь своему отряду. Ударили из травы плотный струи тумана, окутали лук и скрыли горстку светлых воителей в спасительной промозглой мгле. Опа! Эльфы совершенно позабыли, что магической энергией у провидицы не густо, мягко говоря, и ожидали в наивности, что вот-вот ударит по врагу сокрушительные ураганы, стыбятся валы разъяренной воды, а тут всего лишь липкая морось в воздухе. Ну, хоть что-то, и то хорошо. Вот только как этим врага укокошить, было не очень понятно. «Противоарбалетный маневр!» – рявкнул командир совершенно не эльфийским голосом. Клин воинов стремительно переместился в сторону, чуть не затоптав гоблинов и еще раз, и еще, и туча стрел накрыла не эльфов, а пустое место. Но потом туман раз и рассеялся. Черные эльфы насмешливо отсалютовали оторопевшим светлым воителем мечами. «Понятно!» У них тоже был специалист по магии Потом слуги черного властелина разделились, и несколько всадников деловито поскакали к деревне, разъяснить провидице языком мечей, что она выбрала не ту сторону противостояния добра и зла. А оставшаяся прорва конных воинов развернулась на крохотный эльфийский клин, растерянно застывший посреди луга. И всем стало понятно, что теперь им точно наступил полный кайтан. «Психология, говоришь?» Злобно проромотал старшина гоблинов. И до лесу ни ползком, ни под землей завели эльфийские морды. Следопыт, не теряя надежды, спросил командир. «Я смогу, мой командир», — коротко поклонился древний воин. А потом он положил оружие на траву и побежал. И не было в его беге уже ничего ни эльфийского, ни даже человеческого. Казалось, это гордый вожак степных табунов призывает к себе подданных своих. И подданные откликнулись заливистым ржанием и вышли из подчинения людей. Как красиво летели всадники и сёдел! А уж выражались-то как! Следопыт спас отряд, сорвав убийственную конную атаку. А эльфы смотрели со страхом и понимали, с какой жутью они шагали всё это время в одном строю. Командир незаметно вздохнул. «Вот так и бывает в жизни». Тот, кто отдал всего себя ради славы расы, ничего от расы не получает, кроме страха, непонимания да презрения. И это у самых предвечных престолов. Что ж тогда у людей творится? Тут поневоле усомнишься в праведности света, ты станешь поклонником черного властелина. А надвигался черной стеной, и впереди всех шагали зловещими тенями высокие тонкие воины с мертвенно-бледными мечами. Когда-то они были эльфами. Передовой атакующего клина сделал шаг вперед и пошел твердо и уверенно. И командир от правой руки, и предводитель старшего древа торопливо занял место слева. И клин, опомнившись, сверкнул яростными мечами и пошел самоубийственную атаку на весь Черный мир. всю же они действительно были светлыми эльфами, хотя в буднях это непросто разглядеть. «Во имя света!» – звучно сказал командир до да воздастся укусившим довольство на бедах других, Тем, кто зовется тьмою. Стремительный блеск мечей, Звон и искры, сломанной тенью, падает черной. «Во имя света!» — зазвенило над лугом. Звон и блеск, ярость и страх. Потом из-за спин высовывается странно изогнутое лезвие На длинном древке, Совершает совсем не боевое пилющее-режущее движение, и сыплются звенья несокрушимой кольчуги затоптанную траву. Может, гоблины и трусливы, но за спинами могучих воителей они способны быть о го хакиме, Впрочем, как и эльфы. Во имя света, да воздастся вкусившим, меч в руке передового атакующего клина спихивает нестерпимо ярко, и падает предводитель черных эльфов. Остальные уже пали, в основном под ударами зазубренных клинков, и черное воинство делает шаг назад. И еще один. И еще много шагов. До таких быстрых!» психология психологии!» – ревут восторженно гоблины и несутся вперед клина в азартную погоню. «Во имя света!» – кричат восторженно эльфы и обгоняют гоблинов. «Не коротконогим пещерникам соревноваться в беге с эльфами ветру подобными». Командир смог остановить отряд только у самого леса. «В деревню!» – хмуро приказал он. «Что-то еще с провидицей!» Они возвращались быстро, насколько могли. Передового атакующего клина несли на руках, как героя. Герой чуть дышал. Передовой клина погибает при любом раскладе. Такие вот дела. Эльфы шли и громко кляли судьбу. Какой воин пал! Как несправедливо! Ну почему? Почему герои покидают мир так рано? Командир, закрывший собой героя в самый отчаянный момент, морщился. Потирал ноющий бок и помалкивал. И это творится, можно сказать, у самых предвечных оплотов света. Что тогда людей винить? Поневоле признаешь истинность черного властелина. Они вошли в деревню и остановились в благоговении. Здесь был великий бой. Залитый кровью одержимый кузнец сидел бессильно прислонившись к плетню. Проведица осторожно пыталась залечить его раны. А у груды порубленных тел застыла опираясь на свое жуткое оружие маленькая сутулая фигурка гоблин порубил черных эльфов всех это был подвиг настоящий неслыханный это следовало немедленно воспеть никто не смеет лапать эту бабу грозно прохрипел гоблин всех порублю она наша и испортил весь эффект и лишь потом ичком упал на землю Так закончился удивительный бой света и тьмы, один из великого множества тысячелетней жизни командира. Главное, все остались живы. И даже Маин откуда-то объявилась и с уморительной серьезностью возложила ручонки на лоб одержимого кузнеца, типа лечила его. Ее постная рожица при этом настолько напоминала аналогичную провидице, что эльфы неудержимо заулыбались. А Аксениэль предпочла ничего не заметить, только покраснела и все наконец осознали, что бой действительно кончился. И вознеможения опустились на землю, прямо кто где стоял. А дело-то было на околице, где поутру гоняли скот.